И вскоре в местных газетах замелькали объявления с фотографией четырех улыбчивых девчонок на фоне автозаправки и текстом. «Будете в Пуласке? Заезжайте на «Филлипс-66 Винка» – девичью автозаправку». Они организовали на трассе указатели, логотип их автозаправки, а под ним обращение. «Автомобиль хворает? Дайте мы его поцелуем, и все пройдет».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 соединил проигрыватель к четырем здоровенным уличным звукоусилителям. с тех пор над автостанцией весь день играл свинг в исполнении джазовых оркестров холодными зимними днями стало хоть чуточку веселей девичья автозаправка набирала популярность водители дальнобойщики вдруг стали в обязательном порядке пролагать свои маршруты через пуласки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 «Дорогой Винникраник, ты наверняка уже знаешь, что станции заправляют твоя покорная сёстрами, так что не волнуйся. Мы удержим бастион до того счастливого дня, когда ты вернёшься и примешь её назад насовсем. Надеюсь, вскоре. Ясное дело, оставаться красоткой и ходить на свиданки с грязными ногтями и волосами, от которых несёт бензином, непросто. Мамуля Сэнджи готовят практически круглосуточно».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 Шлю тебе фотокарточку нас четверых, сняли на станции для газеты. Правда, мы миленькие? Вафельный дом. Пойнт Клиэр, Алабама. Сидя в кабинке номер четыре, Сьюки крепко задумалась, а потом склонилась к собеседнику и сказала «Доктор Шапира». Я понимаю, ей не хотелось бы, чтобы я знала о своем удочерении, но все эти годы она не только мне, но и моим несчастным детям твердила, какое везение, что мы — Симонзы. Это все вранье, и она в итоге поставила нас в ужасное положение. Не могу я сказать дочерям Конфедерации и Капам, что мы с Диди не настоящие Симонзы, так, чтобы Ленор об этом не узнала. Терпеть не могу, притворяться. Но и ее огорчать не хочу. Вы меня не знаете, но я никогда еще так ни на кого не слилась. И от этого мне очень худо. Но как это преодолеть, я просто не знаю. Ума не приложу». «Но для начала, как мы уже выяснили, ваш гнев и обида на мать совершенно естественны. И да, поступать так с ребенком ужасно. Но, думаю, вам станет легче от мысли, что, вероятно, она вела себя так ненамеренно. Представьте человека, родившегося без ступни». Иными словами, вашей маме недостает чего-то. Способности видеть и чувствовать за пределами самой себя, сопереживать другому человеку, даже собственным детям. В большинстве случаев такие люди не догадываются об этом в себе. «Может быть, но я по-прежнему не понимаю, как она могла врать мне все эти годы. Я бы не сказал с уверенностью, что это ложь. По крайней мере, для нее». «Вы сами говорили, что если ваша мама во что-то верит, факты не имеют никакого значения». «Да, верно. Она убеждена, что приходится родственнице английской королеве». «Именно. А иногда подобное бредовое мышление, эдакий вывихнутый инстинкт выживания. Что вы знаете о ее детстве?» «Немногое. Ее растила бабушка. Ее мать умерла родами, и элинор говорила, что в детстве папа почти не появлялся дома». Он был сенатором штата и едва ли не все время проводил в Монтгомере. Понятно, а о своей матери она рассказывала всего раз. Один? Да. Уходя из вафельного дома, Сьюки осознала нечто странное. Уж насколько Ленор с ума сходила по фамильной истории Симонзов, она никогда ничего не говорила о своей матери. Откуда она? Во сколько лет умерла? Ее имени даже не было в семейной Библии. И когда бы Сьюки не заводила о ней разговор, Ленор ясно давала ей понять, что разговор этот нежелателен. линор не поминала мать вплоть до того единственного дня, когда родились близнецы. Сьюки вымоталась и желала только одного – не выбираться из постели – отдыхать. Но Ленор вломилась к ней в комнату и распахнула ставни. «Пришла тебя порадовать. Ты сейчас встанешь, и мы пойдем обедать». «Мама, не сегодня. Пожалуйста». «Тебе после этого будет существенно лучше?» «Но мне не хочется. По-моему, я никогда больше не захочу вставать». «Ой, ну что ты как маленькая. Я твоя мать, и ты должна меня слушаться. Это хамство. Не слушаться мать. Кроме того, я же всегда бываю права. Тебе повезло. Твоей матери не все равно». «И не забудь, ты происходишь из старинного рода военных вождей, а мы всегда наступаем. Никогда не пятимся!» Этот разговор происходил между ними много раз. Но в этот день прямо посреди беседы взгляд у Ленор вдруг сделался до странности рассеянным. Такого с юки у нее никогда прежде не видывала. Словно мать внезапно что-то вспомнила. А затем она сказала «Печально». «О, Сьюки, ты просто не представляешь себе, каково это — расти без матери. Я даже завидовала несчастному белому отребью, этим испольщикам, что жили в селах. Нищие, зато с матерью. Была мне дана жизнью возможность, и я ее упустила. А уж если упустила...» На долю секунды Сьюки показалось, что у матери на глаза наворачиваются слезы. Но линор быстро сменила тему. Сьюки попыталась вытянуть из нее еще хоть что-нибудь, но Ленор сказала. «Не о чем тут больше говорить, кроме того, что вам с баком надо пасть на колени и благодарить счастливую звезду за то, что у вас есть я. Ничто так не уязвляет, как неблагодарное дитя, знаешь ли. А теперь вылезай с постели и оденься во что-нибудь понаряднее. Поедем обедать. И никаких «если и» или «но» жизни ждет тебя за порогом, моя девочка. И в постели ты ее не профилонишь. Пуласки, Висконсин Фрица совсем недавно вернулась домой. Но вскоре обнаружила, что старушка Гасси Минс еще тогда в Грэн-Трэпидс была права. Полеты вошли ей в кровь. И как не урабатываясь на станции, Внутри было непрекаяно. Она скучала по Билли, но вокруг все еще толклось сколько-то симпатичных парней, работавших на оборону. А рыжий здоровяк-ирландец Джоу Коннор из «Менет Уока», вечно пытавшийся выманить ее на свидание, и впрямь Шалапайм был симпатичным. Он ей очень нравился, но она не влюбилась, а к тому же совсем не стремилась замуж, или того хуже – рожать детей.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 Она стала гораздо больше встречаться с тем милым юношей-ирландцем, про которого я тебе говорила. молю, чтобы у нее все эти вождения самолетов выветрились из головы, чтобы она вышла за него и осталась дома. Получили сегодня милое длинное письмо от медсестры Дороти Фрейкс. Она где-то за рубежом. Говорит, так много наших бедных мальчиков убито и ранено. Однако все сестры трудятся, не покладая рук, чтобы спасти как можно больше. Отдыхай, бабуля, и ни о чем не тревожься. У нас всё хорошо. Люблю, мамуля. Вафельный дом. Поинк-Лиэр, Алабама. На этой неделе у доктора Шапира отменился пациент, и они назначили встречу раньше обыкновенного. Джуэл приветствовала их радушной улыбкой, «Вот и вы к нам опять. Два кофе?» Доктор Шапира ответил. «Да, а еще, может, у вас и бублик найдется?» «Что?» «Бублик». По выражению ее лица он понял, что бубликов у них нет, и попросил. «Тогда давайте английскую булочку». «Хорошо. А вам, миссис Пул?» «Ничего, спасибо, Джуэл. Я только что завтракала». Джуэл ушла, и доктор Шапира спросил. «Как вы?» «О, получше вроде бы». Но стоит Ленор опять начать про симонзов как я едва сдерживаюсь. Каждый раз вспоминаю все эти годы и как мне было от этого худо. Эта женщина вечно мне все припоминает. Все говорит и говорит о том, что я делала не так. Доктор Шапира ответил. «Понимаю вас, но знаете, это все типично для поведения вашей матери. Но потом мне начинает казаться, что я сама запоминаю только плохое. А можете вспомнить о своей матери что-нибудь хорошее?» Сьюки покопалась в памяти, но без толку. Джоэл принесла кофе и булочку. «Спасибо», — сказал доктор Шапира. Сьюки добавила в кофе сливки и подсластитель, нахмурилась. «Хм, хорошее. Ну, у меня чудесный отец и брат. А в старшей школе мой класс стал чемпионом штата по футболу. Нет, именно о матери». Но с линор никогда не бывало скучно, я бы сказала, и она забавная. Надо признать, она умеет говорить и делать потешнейшие вещи. Когда у нас с Баком в детстве выпадали зубы, мы клали их под подушку, чтобы нашла зубная фея. А Ленор всегда облачалась ею, надевала высокую шляпу и брала волшебную палочку, приходила к нам в комнату, танцевала, пела дурацкую песенку и оставляла нам под подушкой подарок. Помню еще, как было приятно, когда все нам с Баком говорили, что у нас самая красивая мама на всю школу, и от нее всегда чудесно пахло. Как-то раз, когда мне было четыре или пять лет, я ужасно разболелась с температурой, и помню, как она всю ночь просидела у моей постели, гладила по голове. Я просыпалась, а она всякий раз была рядом. И приговаривала, «Не волнуйся, мама здесь». Тут вдруг у Сьюкина вернулись слезы, и она застеснялась и схватила салфетку. «О, Боже, извините меня, не понимаю, с чего плачу». «А вы как думаете, с чего?» «Наверное, вспомнила, как была счастлива просыпаться, а она рядом. Ужасно жалею, что так ее разочаровывала». «А у вас, доктор Шапира, было счастливое детство?» «Давайте вернемся к вашему последнему замечанию о том, что вы разочаровывали свою мать». «Ваш брат ее тоже разочаровывал?» «О, да, но по-другому. Ей не очень понравилась Банни, девушка, на которой он женился. А до этого, когда вы были младше?» «Она его более-менее не трогала. Думаю, загвоздка была именно в том, что я девочка, и она хотела бы, чтобы я была как она, а я не могла. И теперь мы знаем, почему». «А если бы у вашей мамы была родная дочь, Думаете, она бы дотянула до ее ожиданий? Думаю, да. Да. Как? Но она, возможно, была бы и красивее, и умнее. Волосы пфелись. Вероятно, у нее был бы и талант, и уж точно больше амбиций. Или ничего из этого. Одно лишь кровное родство не гарантирует наличие всех этих качеств. Вам никогда не приходило в голову, как Ленор с вами повезло. Меня поражает, как вы получились такой сильный и здравомыслящий Я? Не чувствую я себя сильной. А с чего бы? Ваша мать сформировала у вас неверное мнение о себе самой, и вы, естественно, с ней согласились. Дети всегда считают, что их родители правы, но в данном случае ваша мать совершенно не права. Задумайтесь, ваша мать – властная личность, однако вы ухитрились создать устойчивый брак и вырастить четверых детей. Сьюки ответила, ну да, наверное, и постучим по дереву, ни один не сел на наркотики, насколько я знаю. Уже кое-что, правда? Конечно, вы, может, не тот человек, какого хочет видеть ваша мать, но вы – это вы, и ваша задача – отделить зерна от плевел и разобраться, кто вы, а не тот человек, которого вас мнит ваша мать. Сьюки преисполнилась озабоченности и спросила. «Ой, а мне надо будет вести дневник?» «Нет, если только сами не захотите». «Нет, мне нравится разговаривать». «Хорошо, в это же время на следующей неделе». «Буду здесь». В тот вечер Сьюки позвонила Дэнни. «Прости, я знаю, что обещала, но навстречу Кап в этом году не приеду». «Ох, ну вот, почему?» Но, во-первых, я не смогу никому в глаза смотреть, зная, что я самозванка. Ой, Сьюки, ты же знаешь, что это неправда. Да хоть бы и так. Я сейчас не могу уехать. Мне нужно встречаться с доктором Шапира. Бедняжка он. Такой славный. И вот, честно, Дэна, думаю, я его единственная пациентка. Не могу подвести человека. Он на меня полагается. Девичья автозаправка Пуласки, Висконсин. Той весной, когда работа на станции прибавилась, Гертруд и Тула придумали, как можно ускорить обслуживание клиентов. Они представили свой замысел фрице, и та его одобрила. Теперь Гертруд и Тула в ту же минуту, когда машина вкатывалась на заправку, выпархивали в миленьких шляпках и коротких юбках с оборками из здания станции на роликовых коньках. И пока фрица заправляла автомобиль, мыли все окна, фары и номера быстрее, чем за две минуты. А иногда, если мальчики в машине им нравились, добавляли к своим пируэтам еще поворот другой, и пока мыли, ездили задом. Мамуля, наблюдая за этим из окна, как-то рассказала фрице. — Тебе не кажется, что вот так кататься — некоторый перебор с выпендрежем? — Нет, не кажется. Мамуля рассмеялась. «Ну — но еще бы. Но зато клиенты так и валят. «Как считаешь нужным, фрицы? Не знаю, чтобы мы без тебя делали. Если со мной или по пуле что-то случится, могу помирать спокойно, потому что уверена, ты позаботишься о девчонках». «Само собой, мамуль. Но мне тревожно, что ты всю ночь спишь на станции. Ты уверена, что так надо? Уверена, уверена. Не волнуйся ни о чем, мамуля». Фрица ей этого не сказала но сама-то понимала, что кататься по станции на роликовых коньках опасно. Тула как-то выскочила из домика автозаправки под горнисто буги-вуги с тряпкой в руках и въехала в масляную лужу. Ко всеобщему изумлению она прокатилась под здоровенным 18 тягачом, вылетела с другой стороны и оказалась на той стороне улицы. Как ни в чем не бывало, вернулась на станцию и закончила мыть стекла по карду. Невзирая ни на какое свое нытье поначалу, Гертруд и Тула полюбили работать на автозаправке. Дружок гертруды Нарт сделал ей предложение письмом, она ему ответила согласим, и поэтому с мальчиками не встречалась. А все Тулины дружки ушли в армию, так что заняться кроме работы было в общем нечем. А вокруг Фрица постоянно происходило веселье, включая пятничные танцы на большой платформе рядом с их станцией. Как-то раз фрица притащила из самого Менетуока, Висконсин, Кверина Колбика и его оркестр апельсинового сока, и они сыграли в кузове грузовика. В ту ночь город Пуласки продал больше облигаций военного займа, чем любые пять городов вместе взятых, и все этим страшно гордились. По большей части девочки плясали джиттербак с девочками, но и ребят сколько-то все же явилось из тех, кто работал на ближних фабриках, а также из береговой охраны в бухте Стёрджин. Бывала музыка играла далеко за полночь, но никто в городе не жаловался. Все работали изо всех сил и заслуживали хоть каких-то развлечений. Даже монахини из церкви Святой Марии приходили посидеть с мамулей на крыльце и поглядеть на увеселение. Все были заняты. Когда мамуля с Энджи не возились со стрипнёй, Они скатывали бинты для Красного Креста или занимались огородом Победы за домом. В свободное время все девчонки писали военнослужащим и слали посылки с доброй польской едой всем ребятам из Пуласки. Младшая, София Мари, только-только закончила школу и все никак не могла определиться с занятием. Ей казалось, в ней есть религиозное призвание и собиралась пойти в монастырь немедля, но понимала, что нужна девчонкам помогать на станции. Когда сестра Мэри Патриша сказала, что ей придется дождаться Винка с войны и передать ему дела, Софи Мари расплакалась. Сестра Мэри Патриша отнеслась с пониманием. «Софи, может, все к лучшему», — сказала она. «Я приняла монашество в семнадцать и, конечно, не жалею о своем решении, но часто думаю, что надо было мне чуть подольше пожить в миру. Это помогло бы мне разобраться, каково это — быть девушкой» и «Иногда лучше служить ему, служа семье и стране». Фрица ничего не говорила, не хотела портить ребенка, но сама радовалась, что Софи пока остается. Клиентам она очень нравилась, и Фрица знала, что после войны никому из девчонок станции уже не заниматься. Кроме того, у Софи вся жизнь впереди, еще успеет побыть монахиней, так чего бы не порезвиться, пока можно. Одна только незадача – рядом с Софи Фрице приходилось выбирать выражение, а ее это бесило. Но нравилось ей сыпать ругательствами и шокировать водил грузовиков. Все девчонки бралински включая Мамулю и Энжи, сбивали с ног с утра до ночи, но Завинка все равно волновались. От него уже некоторое время ничего не было слышно. А когда, наконец, пришла от него микропленка, у них так отлегло от сердца, что они позвонили по пуле в «Ход Спрингс», и прочли ему сообщение прямо по телефону. «Дорогая семья, знаете что? Пишу вам письмо с военного корабля. Всю нашу часть отправляют за океан. Не ведаю пока, куда именно, но уверен, дяде Сэму известно, где от нас будет больше всего пользы. Океан – это что-то. Я не знал, что на свете бывает столько воды. Ребята порядком страдают морской болезнью, но я пока окей». «Вот бы сюда мой спиннинг. Тут, небось, здоровенная рыба всюду плавает. За меня не беспокойтесь. Я в надежных руках. Харч сносный. И мамулин, конечно. Думаю, эта война скоро кончится, и я вернусь домой. Глазом не успеете моргнуть. Целую. Винг». По скриптам «Вот вы молодцы, девчонки, что занялись танцей, пока нас по пуле нету». Я показал ребятам в части вашу фотографию, они все говорят, что у меня сёстры что надо, а ещё и красотки. Кое-кто даже собрался после войны в Пуласке повидать вас живьём. Пуласки, Висконсин Дорогой Винг, не знаю, где ты теперь, но мы по тебе страшно все скучаем, друган. Мамуля все ставит за тебя свечку в церкви, и они Софи никогда ни одной службы не пропустили. Так что в этом смысле ты в надежных руках. Хотелось бы только, чтобы и ты сам за собой приглядывал. Понятно, ты уже большой мальчик, но уж извини, ты по-прежнему младший братик мне, и несмотря ни на что я тебя вообще-то люблю. Так что давай не геройствуй особо, окей? Фрицы. по Паскриптун. Папуля вроде скоро вернется, Только не слишком скоро, надеюсь. Тут вчера было минус восемь, насосы опять замерзли. Ну ладно, мне пора. Следи за собой хорошенько, Винг. Мы тобой так гордимся. И врежет меня фрицем как следует, ну. С днем рождения, Пойнт Клиэр, Алабама. Каждое утро Сиюки наполняла птичьи кормушки.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 Можешь тихо сидеть дома с Эрлом, когда хочешь, но день рождения ты не пропустишь, ради всего святого. Да и вообще, это не только твой день. Я тебя родила, так что не вынуждай меня заявиться и устроить тебе трепку. Кроме того, я уже написала уморительнейший стих и положила его на музыку. «Розы красные зеленеют листы, сорок восемь часов, и вот она ты». Ну и так далее. Долго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 «Сьюки, звони Джо элен и скажи чтобы пришла сюда и сделала мне прическу. А еще вели санитарам полить тут цветы». В тот вечер, когда все уехали домой, Сьюки спросила ее. «Мама, ты понимаешь, сколько она делала неприятностей? Всех напугала своим звонком до полусмерти. Картер чуть не разбился по дороге сюда, лишь бы не опоздать». Ленор ответила. «Так это же удача, что я выжила». А вот если бы померла, они бы все тут понадобились. После чего добавила. Боже, милосердный Сьюки, такое ощущение, что тебе жалко, что я не умерла. Я не это имела в виду, мама, и ты это знаешь. Но линор не слушала. Мне что-то не нравится эта палата. Сьюки, сходи вниз и попроси что-нибудь с видом получше. Авария.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 Тула сидела дома наверху в громадной ванне на гнутых ногах, отмачивала волосы и оплакивала свою судьбу, жалуясь мамуле и Софии. «Я умоляла фрице, чтоб дала мне сделать эту работу завтра. Но она же вся из себя начальник. Не разрешила. Сказала, нет, надо сделать сегодня. Ненавижу ее, просто ненавижу. Ладно тебе, Тула, она же тебе сестра».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 домохозяйки экономили жир для смазки пуль собирали столько резины алюминия и металлолома сколько могли добыть сестры юрда бралинские как и все остальные сдали нейлоновые чулки на парашюты и у каждой был свой огород победы радости перепала поуля вернулся из больницы и семья устроила праздник но с войны ничего хорошего слышно не было ласки потерял уже троих своих ребят и фрице волновалась за Винка и всех остальных кто сейчас оказался в самой гуще они получили еще одно письмо от их подруги Дотти фрейкс опекавший раненых солдат на тихоокеанском побережье фрица по сравнению с ней показалось себе адски бесполезной мамуля с софи каждое утро ходили к месе молились за ребят за рубежом гертрут и тула в свободное время скатывали бинты для красного креста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 «Новостей не особо много, кроме того, что гражданского лётного инструктора, который учил вас с девчонками, призвали. И твоя покорная заняла его место. С нами не соскучишься». Дала Софии Гертруд пару уроков и поразилась. «Обе хороши, особенно Софи. На посадку заходит прямо как ас. Чуть меня саму не посрамила. Почти. Ха-ха. Но я вот думаю, а что, если, когда всё это закончится, тебе, мне и сёстрам добили не устроить наш собственный воздушный цирк. Но это все мечты, наверное. Чую я, когда ты вернешься домой, твоя молодуха приколотит тебя гвоздями к земле и наверх не отпустит. И я, в общем, могу ее понять. Ни одного мужчины между шестнадцатью и шестьюдестью в округе не осталось. Все либо слишком юные, либо слишком старые. И тут одиноко, это точно. Так что давай домой поскорее, фрицы. По скриптам, как тебе быть папочкой? Он славный мальчишка, Винг, на тебя похож. Пуласки, Висконсин Любимый муж, надеюсь, ты получил мою посылку. Я все связала сама. Сидим с фрицей на станции, сегодня довольно сонно. Лучше, если дел не впроворот А когда есть время, я слишком много думаю, мне кажется. «Знаю-знаю, нам говорят, что письма от нас должны быть всегда веселые и радостные. Но, милый, иногда я не понимаю, за что это нам? Мы были так счастливы, так недолго. Зачем она, эта война? Почему мы не родились на пять лет раньше или даже на пять лет позже? Несправедливо это. Мы были вместе так коротко. И, боюсь, я уже не та девушка, которую ты оставил здесь. И когда вернешься, больше не будешь меня любить». А еще я боюсь, что эта война изменит и тебя, Винг. Нам уж не стать заново теми детьми, какими мы были когда-то. И от этого больно. Трудно поверить, что всего год назад я была бестолковым подростком, играла в дочки-матери, а теперь взрослая женщина с ребенком на руках, а муж у меня на другом конце света. И я не знаю, увижу ли его опять. Ох, милый, пожалуйста, не геройствуй и не рискуй. Делай, что должен. И возвращайся ко мне. Каждый вечер целую твою фотокарточку. Чувствуешь? Все вокруг постоянно про тебя спрашивают. Со всей любовью, энжи Пуласки, Висконсин Дорогой винник-кранник, Встала сегодня не с той ноги. Бурчу, как не знаю что. Весь день супилась, пока не поняла, в чем дело. Забыла поблагодарить дядьку наверху за то, что родилась в старых добрых США, за мамулю с папулей, за сестриц и особенно за тебя, Винг. Великолепнейшего парня и всех, кого я знаю, и моего собственного брата. Хорошенько себя отчитав, почувствовала, что дело идет на лад. «Вообще же, друган, тут все статус-кво». С этим чертовым пайком бензина люди на станции едва появляются. Один-двое в день, не больше. Да и тратят понемногу. Приехал тут на днях пацан, осилил купить на никель, но Энджи твоя от широты души налила ему побольше. Энджи ничего, держится, Винг. Но ты пиши ей, когда можешь. Клянусь, эта деваха живет от письма до письма. Сражается в этой войне рядом с тобой, Винг. И смело. Весь город вместе с тобой воюет и видел бы ты малышню. Они собрали все под ноль, кроме мамулиной кухонной мойки. Я не шучу. И популя с мистером руссуски теперь служат в местной милиции, в касках. Все как положено. У нас тут была учебная тревога на случай отключения электричества, и популя так разволновался, что выскочил на заднюю лестницу, да и свалился в кусты. Мамуля была на кухне, услышала, как он матерится по-польски, помчалась наружу, И на него же сверху и сверзилось. Кончилось тем, что мы все с девчонками оказались в тех же кустах. Ржали до колик. Кроме популиной гордости, ничто не пострадало. Хорошо еще, что тревога была учебная. Не знаю даже, что бы произошло при настоящей. Фрицы. Лондон, Англия. 25 декабря.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 «Верю, когда мы тут совсем всем разберемся, вернусь на следующий год и уж по-настоящему отмечу с вами Рождество». Винкс Конец эпохи. 1943 год. Филлипс-66 Винка стала не единственной станцией, по которой тяжко ударило нормирование бензина и резины.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 Наконец, у нее стало получаться быть рядом с Ленор и не реагировать так сильно. Например, она больше не желала ее удавить. Но все равно видеть Ленор в новом свете не как мать, а как совершенно чужого человека было очень странно. И Сьюки терялась, как ей себя вести. Время от времени она раздумывала, не сказать ли Ленор, что знает о своем удочерении, а если сказать, что из этого выйдет хорошего. Женщине восемьдесят восемь лет, и она явно не хотела, чтобы Сьюки узнала. И так старалась от нее это скрыть, а потому, если ей все выложить, она только расстроится. Да и вряд ли удастся теперь что-то исправить. Ущерб уже нанесен. Сьюки по-прежнему обижалась и злилась, но в то же время уже была Ленор благодарна. Если не считать попыток Ленор запихнуть ее куда ни попадя... Семья у Сьюки была чудесная. Лучших отца и брата не пожелаешь. Она выросла в милом доме, и отказу ей точно ни в чем не было. И не удочеря они ее. Кто знает, чем бы дело кончилось. Какая-нибудь техасская семья взяла бы ее, выросла бы Сьюки на ранчо. И вот это прямо катастрофа. Она панически боялась лошадей. Или же вообще никто бы ее не удочерил. Она осталась бы в приюте до совершеннолетия, а потом ее оттуда вытолкали бы на все четыре стороны. И не вырасти она там, где довелось, никогда бы не встретила Эрла Пула-младшего. Была бы совершенно другим человеком, за совершенно другим супругом замужем и с совершенно другими детьми. А то и вообще не замужем. Как подумаешь, насколько случайно все в ее жизни так недолго и испятите? Если бы ее настоящая мать не оставила ее, она, может, выросла бы в Висконсине, говорила бы по-польски или, во всяком случае, с выговором Янки. Может, даже играла бы на аккордеоне или, кто знает, стала бы монахиней. И будь она тем, другим человеком, прошла бы мимо себя теперешней по улице и, вероятно, не узнала бы себя. Сьюки предположила, что выглядела бы снаружи так же, но внутри была бы кем-то полностью иным, была бы собой, но абсолютно иной версией. Может, была бы, конечно, не такой нервной, а может и такой же. Вдруг ее нервы совсем не из-за Ленор. Как тут понять, какая часть ее личности происходит от ДНК, а какая результат воспитания? Она всегда считала, что рост и нос у нее от отца, а Симонзовская ступня от Ленор. А теперь поди пойми, что откуда? О, боже! Только она собралась расслабиться и насладиться жизнью, как на тебе. Расслабишься тут, пожалуй, если в голове сплошные вопросы, круглосуточно. Шли дни, а она все больше размышляла о своей настоящей матери. Как-то вечером после ужина она сказала Эрлу. Интересно, как она выглядела? Кто? Это дама, фрицы, моя настоящая мать. «Интересно, она была рыжая?» «Не знаю, милая, но я уверен, можно это выяснить». «Ой, да пусто уже, наверное. Мне шестьдесят, а ей, значит, не меньше восьмидесяти с чем-то. Уже померла, вероятно». «А может и нет, милая. Чего бы не попробовать выяснить. А если она еще жива, я уверен, она будет рада с тобой познакомиться. Ты поразмысли». Сьюки поразмыслила минутку. «Ох, я не знаю, Эрл». Да если она еще жива, с чего ей было отказываться от ребенка?» Эрл пожал плечами. «Не знаю, милая, но уверен, у нее были очень веские причины. Мы же не в курсе всех обстоятельств». «Не знаем, ты прав. И все-таки, думаю, я бы побоялась с ней встречаться». «Что ж, просто по телефону поговорите». «Верно. А что я ей скажу?» «О, здрасте, это ваша дочь, от которой вы отказались 60 лет назад. Просто звоню отметиться». Или «Здрасте, угадайте, кто это?» «Нет, любовь моя, просто скажи, как есть, что ты недавно все выяснила и хотела бы установить связь. Это тебе по силам, верно?» «Да, думаю. Но вдруг с ней из-за этого инфаркт приключится. И вот еще что надо помнить. Меня она никогда не пыталась искать. Прошло столько лет... «Она, наверное, и забыла уже, что я у нее родилась. Но ты все равно подумай, и я бы на твоем месте хотя бы попытался ее найти». В ту ночь, лежа в постели, она и впрямь задумалась. И ей пришло в голову, что даже если та женщина еще жива, она, возможно, не пожелает слышать Сьюки. Могла же выйти замуж, обзавестись семьей и не хотела ничего знать о дочери. Эта женщина — католичка и потому у Сьюки уже могло где-то быть семь или восемь сводных братьев и сестер, если не больше. О, Боже! А если она и впрямь найдет свою мать, и вся ее родня захочет с ней повидаться, и та семья целиком с детьми и внучатами нагрянет в Пойнт-Клеер, вдруг у нее сотни польских родственников по всей стране, и они свалятся ей на голову? Где она их разместит? Такое шило в мешке не утаишь». Если все эти поляки нагрянут в город разом, Ленор об этом узнает через пять минут. Но уж нет. Лучше пусть будет как есть. Кто знает, какое осиное гнездо можно разворошить. И все-таки Сьюки была любопытна. А тут настоящая тайна. Как фрица Юр Добролинский оказалась так далеко от Висконсина? Через всю страну? И что она делала в Техасе? Вышла замуж за ковбоя? Или за солдата? Да и вышло ли вообще? Неугомонная в Пуласке. пуласки Висконсин. 1943 год. Поскольку почти всех мальчишек, обученных фрицей, забрали в армию, программу подготовки гражданских летчиков свернули, а самолет продали военным. А теперь еще и автостанция закрылась.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 Мамуля плакала, фартук и все повторяла. «Это все Билли Бевинс виноват, что фрица уезжает из дома». Сестры, узнав от нее об отъезде, загрустили. Но и гордились ею, и радовались, что их старшая сестра будет летать на самолетах правительства США. Пуласки, Висконсин «Дорогой Винг, вот такенная ура! Похоже, ты теперь не единственный юрдобролинский, летающий во славу старых добрых США. Я с шиком прошла все предварительные проверки, и теперь все точно. Извини, пожалуйста, но я пишу это письмо, а сама скачу до потолка от восторга. Банду девчонок отобрали для тренировок по военному, будем перегонять самолеты по штатам и высвободим больше ребят для боев. Так что, мальчик мой, будь спок». Помощь уже на подходе. Выезжаю через два дня в Хьюстон в учебку. Начнем как гражданские добровольцы, но болтают, как только примемся за дело. Нас заделают в настоящие военные, и я надеюсь обойти тебя чином, дружок. Так что ты гляди. Техас, и я иду. Фрицы. Старый друг. Хьюстон, Техас. Фрица прибыла на железнодорожный вокзал Хьюстона, откуда ее и других девушек со всей страны забрали и отвезли либо в гостиницу «Блубоннет», либо в «Алеандр Моторкорт», где им положено было жить, пока их не переведут в новые казармы при аэродроме «Эвенджерфилд» Суэтуотер, Техас. На следующее утро все были в сборе на авиабазе. На первой переменке Фрица зашла в комнату отдыха за колой, и тут вдруг услышала знакомый голос.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 Фрица хохотнула. «Ты-то наверняка, но я тут слыхала в автобусе, что того и гляди звания дадут. Ты тут на обучение?» Гасси с грустью покачала головой. «Не-а, свидетельство-то при мне, но летать больше не могу, фрицы Хватку потеряла». «Вот тина». «Ага, бросила я выступать, протрезвела чуток и все, больше не могла».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 рассказала детям понт клеэр алабама обсудив с Эрлом и все равно ужасаясь сьюки решила что детям сказать все таки придется они имеют право знать о своих генах как и планировалось началась деди и ничто не предвещало легкого разговора деди была предана бабушке и своей клановой принадлежностью кичилась вовсю сьюки боялась что узнав такую новость диди закатит бешеную истерику а потому решила, что розовая чайная «Мисс Базби» в центре мобила рядом с конторой Диди подойдет лучше всего. Никто и никогда не повышал там голоса. Только на это Сьюки и надеялась. Собравшись с духом, Сьюки позвонила Диди на работу. Через два дня они устроились в уютной розовой кабинке в углу, подали чай, и Сьюки сказала, «Долго я тут не была, забыла уже какое-то приятное место». Да, бабушка его любит. И понятно, за что. Такие милые маленькие сэндвичи с салатом. Надо нам почаще с тобой встречаться вот так. Мне кажется, это важно, чтобы матери с дочерями были близки. Верно? И, кстати, я тут почитывала кое-что. Ты знаешь, что поляки, как правило, добродушны, трудолюбивы и преданы? Да? Отозвалась Диди без всякого очевидного интереса. Да, я подумала, это занятно. А ты знаешь, что Шопен и либерачи польского происхождения? «Знаю. И вот еще какая интересная штука. Поляки не только пианисты отличные, но и аккордеонисты». «Да, и кому до этого дело, мама?» Сьюки примолкла, а потом ответила. «Ну, тебе, например». Диди уставилась на нее. «Мама, к чему ты все это рассказываешь? Что-то мне беспокойно за тебя. У тебя все хорошо? Какая-то ты сегодня сама не своя». «Забавно, что ты это сказала, Диди» потому что именно об этом я с тобой хотела потолковать. Дело в том, милая, что я действительно сама не своя, или, по крайней мере, не та своя, какой себя видела. Но хуже то, что, к сожалению, ты тоже». «Что?» «Ох, Тиди, мне ужас как трудно. Поверь, я сама пережила потрясение и раздумывала, говорить ли тебе. Но ты должна знать, особенно если у тебя будут дети. «Мама, о чем ты?» Ну, несколько месяцев назад Ленор получила письмо, и я его, естественно, прочла, думая, что это какой-нибудь счет или что-то вроде. И оно было из Техасского отдела здравоохранения, и я выяснила, что твоя бабушка... Обещай мне, что не расстроишься. Хорошо, ты выяснила, что... Что моя мать, твоя бабушка, не настоящая моя мать, и под настоящей я имею в виду, что она мне не кровная родственница, то есть я удочеренная. Диди улыбнулась. «Ты меня разыгрываешь? Это шутка, правда?» «Нет, у меня с собой письмо и свидетельство о рождении. Могу дать тебе прочесть, если хочешь, но только если пообещаешь, что не будешь кричать и устраивать сцен. Даешь слово?» «Хорошо, даю. Покажи». Диди приняла бумаги, прочитала, и челюсть у нее отвисла. «О, боже мой! Милая, не так громко!» «Мама, ты понимаешь, что это значит?» «Да, среди многого прочего это означает, что мы не кровные родственники дяди Бэйби и тети лили Хоть какое-то утешение». «Нет, мама, это означает, что если ты не Симмонс, то и я не Симмонс». «Верно. Однако, если принять во внимание фактор наследования, но это неправда. Я всегда была Симмонс». Я знаю, это очень шокирует, и мне самой до сих пор с трудом верится. Но очевидно, это правда. Ты сказала папе? Конечно. И что, папа, расстроился? Ну, удивился, но не расстроился. Диди вдруг посерела. Но как же я не Симмонс? Я себя чувствую Симмонс. Я всегда себя чувствовала Симмонс. Да, милая, я понимаю, а также знаю, как это было тебе важно потому так не хотела тебе этого сообщать. Диди таращилась на свидетельство о рождении. Твое настоящее имя Джинджер Юрдобролинский? Как у нашей собаки джинжер Да. деди смотрела на Сьюки с ужасом, а голос у нее становился все громче с каждым новым откровением. Твою настоящую мать звали Фрицы Уиллинга Юрдобролинский? «Судя по всему, твоя мать-полячка родилась в Пуласке, Висконсин! О, боже мой!» Читая дальше, Диди почти заорала. «Отец неизвестен!» Три дамы за соседним столиком обернулись и посмотрели на них. «О, господи, Сьюки знала, что Диде эта часть не понравится! Милая, пожалуйста, постарайся говорить тише!» Диди перешла на шепот. «О, боже мой, мама! Это означает, что ты...» «Ты никому ведь не говорила про это, а?» «Нет-нет, лишь вы с отцом знаете, больше никто, и тебе я хотела сказать первое из всех детей». Сьюки понимала, что Диди расстроится, но не представляла, что настолько. Диди это совершенно убило, и они перебрались из чайной в бар по соседству. Диди, потрясенная до глубины души, пила вторую и вдруг сказала «И бабушка все это знала, но нас заставила поверить, что мы настоящие Симонзы. Господи, мама, я секретарь регистратора Алабамского собрания дочерей конфедерации. Понимаю. Зачем? Зачем она это делала? Ох, милая, зачем она делает все, что она делает?» Твой отец считает, что она просто хотела, чтобы мы все чувствовали себя ее родней. И что она сказала, когда-то ей сообщила? Я и не сообщала. И Диди, я много об этом думала, и мне кажется, что ей вообще лучше не знать, что мы в курсе. Боюсь, ее это доконает. Ей в восемьдесят восемь лет не забывай. У Диди на глаза внезапно навернулись слезы. Но она всегда говорила, что я ее любимица. Почему она хотя бы мне этого не сказала? «Милая моя, я не знаю, ужасно сочувствую тебе. Я представляла, как ты расстроишься». «Расстроюсь? Да я уже подумываю, как инсценировать свою смерть. Моя жизнь кончена. Надеюсь, ты это понимаешь. Зачем дальше жить?» «Ох, ладно тебе, дорогая, по-моему, ты преувеличиваешь. В конце концов, это же мои родители, а не твои. Ты-то знаешь, кто твой отец с матерью. И не забывай, ты знаешь точно, что наполовину ты пул». «Это уже кое-что, а?» Диди вздохнула. о Пола — это хорошо, наверное. Но как же быть с гербом Симмонсов? И кто эти люди? Юр Добролинский или как их там? Ты что-нибудь про них знаешь?» «Ну, немного, да. И знаю, что они, судя по всему, были милейшей семьей. Четыре девочки и мальчик. Две сестры, близнецы, как и наши. Забавно, правда?» Они сыр делали или что? Нет-нет, милая, отец был очень уважаемым дельцом. Делал что? Сьюки понимала, что и это дочке вряд ли понравится, а потому спустила новость на тормозах. По автомобильной части. Она не рискнула сообщить, что он владел автозаправкой. Следом она собиралась рассказать близнецам, но решила подождать, когда Сиси вернется из свадебной поездки, чтобы сообщить обеим разом. Они ее выслушали, удивились, но отнеслись просто. Сиси сказала, «Мы тебя любим, мама, и нам все равно, что ты была удочерена, правда?» Лили тряхнула головой. «Все равно, даже если мы не родственники бабушки». «Да», сказала Сиси, «все равно». «Да, но я знаю, как вы обе любите бабушку, и поэтому надеюсь, что будете относиться к ней по-прежнему». «Конечно», сказала Лили, «она все равно наша бабушка, и мы будем и дальше ее любить». «А ты наша мама, мам, и тебя мы любим больше всех», добавила Сиси. «Да», — подтвердила Лили, «и мы всегда поражались, как ты даешь ей так собою помыкать». «Правда?» «Да», — сказала Лили. «Еще как», — подхватила Сиси, «она с нами всегда такая милая, а с тобой ужасно обращается. И нас это бесило», — добавила Лили. «Да?» «Ага», — кивнула Сиси. Лили кивнула следом. С докладом Картеру Сьюки подождала до следующего воскресенья, когда он приехал с другом из Атланты. Они собирались понырять с аквалангом вместе с Эрлом и посмотреть, как играют алабамцы. В то воскресенье, за несколько часов до его отбытия, Сьюки вывела его в гостиную и там все рассказала. Справившись с первым потрясением, Картер сказал, «Ух ты, мам, по твоему лицу, когда ты сказала, что хочешь со мной поговорить, я думал случилось что-то серьезное». «Типа вы с папой разводитесь или как-то...» Он глянул на нее изумленно. «Ты, значит, удочеренная? Ну и ну!» «Понимаю, это шокирует. После стольких лет узнать, что мы бабушки не родственники тебе как это?» Он помолчал, а потом ответил. «Ну, думаю, это отличная новость вообще-то. Никому из нас не грозит милый холм». Сьюки удивилась, что он это помянул. «Ох, милый, никогда бы не подумала, что тебя это волновало!» «Конечно волновала, мам. Ты знаешь, что я старушку-крылатую Нику люблю до смерти и всегда буду любить. Но давай на чистоту. Она с приветом, как соловей летом. Я всегда опасался, что однажды и с тобой такое приключится». Сьюки улыбнулась. «Милый, она все равно может. А уж если мне отсыплют еще таких же откровений, как это так и вообще кто знает?» «Так что?» – подытожил Картер. «Твоя настоящая мать работала на девичьей автозаправке? Круто же, ну!» Он ухмыльнулся. вводила Мисс Диди, небось, билась в истерике, когда ты ей сказала!» «Еще как!» — ответила Сьюки. «Но знаешь, милый, твоя сестра меня удивила. Она, похоже, неплохо справилась». Последние несколько недель дети ее поражали. И если не так, то эдак. Она узнала о них такое, о чем понятия раньше не имела. Диди даже перезвонила ей через несколько дней после тарарама в розовой чайной «Мисс Басби» и сказала «Мама, хочу сказать, что все равно тебя люблю, из какого рода ты бы ни происходила». «Ну, спасибо тебе, Диди, ценю». «В конце концов, ты не виновата, что ты не Симмонс, с этим ничего не поделаешь, и тебя это все огорчает не меньше моего. Так что, если захочешь поговорить, звони в любое время дня и ночи, я всегда с тобой». «И мама?» «Сообщаю тебе, что я сняла со стены герб Симонсов». «А что ж, я понимаю, как тебе трудно с этим». «Да, трудно, но я заказала герб семьи Пулов и повешу его, как только он прибудет». «Как мило, уверена, твоему отцу будет очень приятно». «Мама, чтобы ты знала касательно твоего народа, я про них почитала и выяснила, что поляки считаются невероятно умными и красивыми, так что не огорчайся, ладно?» «Хорошо, родная, я постараюсь. Спасибо за информацию. Мне уже лучше». Бедная Диди. Ну, хоть попыталась это все пережить, и куда быстрее, чем Сьюки предполагала. Авинджер Филд, Суэтуотер, Техас «Мой малыш Билли. Прости, не писала, но мы уехали из Хьюстона, прибыли на новую базу в Суэтуотере и заняты круглосуточно». «Никогда не бывало в местах жарче. Если в аду так же, я пас. Ниже сотни не опускалось с тех пор, как я тут, а пыльные бури — вообще кошмар. У меня красная пыль в волосах, на зубах, в ушах и даже там, куда солнце не заглядывает. Вот уж не знаю, отмоюсь ли когда-нибудь. А, да, чуть не забыла про змей, скорпионов и тараканов». Тут так жарко, что мы с девчонками вытащили койки на улицу, но никогда не знаешь, кто приляжет с тобой в одну постель. Эти чертовы змеи ради тени даже пытаются забираться в самолеты. Мне это не нравится. Заставляю свой проверять как следует. Не нужен мне второй пилот-змея. И нам, девчоночкам, спуску не дают. Все тут по-военному. Мы тренируемся, как взрослые мальчики, включая физподготовку. Повсюду ходим-строим. «Я марширую даже во сне. То еще удовольствие. Но мы все делаем. Мой новый дружочек Уилли говорит, что все это лишний раз доказывает. Нас заберут в армейскую авиацию, причем скоро. Жратва приличная. Первый раз ела мамалыгу. Ммм, за вычетом колючек, пауков и тараканов я хорошо. Девчонки тут отменные, насколько я могу судить». Нас по шесть девок на площадку. У меня напарница Пинкс. Маленькая такая еврейская красотка из Нью-Йорка. Отец у нее владеет большой бельевой фабрикой. И у нас у всех новая исподняя. Подарок от мистера Пинксела. Она что надо. И Биэл олис из Оклахомы. Носит подкованные сталью ковбойские сапоги и 45 у бедра. Шикарная дамочка. Брюнетка 5 футов 9 дюймов. Улыбка на миллион долларов. Ноги от ушей. Никто, кроме нее, не смотрится прилично в, прости господи, комбезах, которые нам тут выдали. Ни один не в размер. Мотня у моих мне по колено, а вот когда эта мимо шагает, пацаны прям шары выкатывают. И дудки, тебе ее не видать, так что подбери слюни. Да и вообще занята она, это точно. Летать начала, чтобы на родительском ранчо за скотом приглядывать. Отец у нее друган Уилла Роджерса, и мы ее зовем Уилли подтруниваем. Другие три девахи у меня тоже хороши, но не моего полета. Только из школы, богатые на выданье, все из колледжа, одна из Вессера и две из Смита. И такие типа с виду все себя, только и твердят, что о своих заведениях. фу ты -нуты. Короче, сидим мы вечером тут как-то жрем, но я и залудила. У Уилли с Пингс подыграли. Я эдак невзначай, возьми да и скажи, что недавно окончила Филлипсовскую школу благородных девиц. Одна из смитовских девок глянула на меня без понятия и собралась уже что-то сказать, а тут Пингс встряла и сказала, «О, филиппс я слыхала, филиппс такая особая школа, что туда почти не попадешь. Как тебе удалось?» А я ей, папочке пришлось привлечь связи. Тут-то они и заткнулись. но мы ржали потом, скажу я тебе» для нас то едва среднюю школу окончивших прямо подвиг ну фрицы по скриптам я теперь поняла что такое твои курсанты у нас тут мальчики одуванчики девяностодневки из техаса только только из летной школы часов у них налетанные близко не столько сколько у девок зато нос задирают перед нами и такую пыль в глаза пускают девчонкам что это прямо опасно Кое-кто из них клеит девок, изображая из себя асов и пытаясь всех пугать. Нас тут боевым порядком летать еще не учили. И когда самолет подбирается так близко, это страшно, да. А когда девчонки пожаловались, их старший офицер сказал «Мальчики есть мальчики». И кое-кто может на крыле у вас полетать или погорцевать перед девчонками, но это неизбежно. Однако вот пару раз едва пронесло, и он приказал, чтобы всегда держались за 500 фунтов от нас. На земле это правило тоже действует. Наши казармы закрыты для самцов. Миссис Ван де Камп, милая местная дама, наша комендантша, и она следит, чтобы закон этот соблюдался. Field, Texas. дорогой билли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 Скучаю по тебе. Поздравляю с повышением. Видимо, придется тебе честь отдавать при встрече. Фрицы. По скриптам Город Суэтуотер устроил нам, девчонкам, барбекю. Нам понравилось. Техасцы эти такие дружелюбные, что я, наверное, и не видала. Авинджер Филд. Суэтуотер, Техас. Мой малыш Билли. Думала, я лихой молочек, но сегодняшнего дня разрешаю тебе звать меня Нюней. Вчера мы с Уэлли взлетели и пробыли в воздухе всего минут пять, когда я увидела громадную гремучую змею. Она ползла прямо на меня. Видимо, дрыхла в боковом отсеке, а от тряски проснулась. Всегда интересно, на что хватает смелости в лихой час. Я выводила самолеты из штопоров, я танцевала на крыле в шквальном ветре,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 Но я ей этого не сказала. Фрицы. По скриптум. Та змея, небось, тоже обалдела. На свежем-то воздухе. Авенджерфилд, Суэтуотер, Техас. Мой малыш Билли. Давненько от тебя ничего не слышно. Надеюсь, отправляешь строем хороших летчиков за пруд зады драть. Мы тут на ушах стоим. Кстати, помнишь тех трех девок из колледжа, про которых я тебе рассказывала? Забираю свои слова назад. Поболтавшись рядом с ними, я выяснила, что они нормальные. Они прям молодцы даже. Будь здоров, какие летчики. Трудятся по-черному, не ноют. И обставляют лучших. Вот же дранная эта война, а? Живу я и летаю с девками, каких и в миллион лет бы не встретила. И зря я думала, что они чеванные. Это как раз у меня нос вывихнут был. Так и не в первой же. Ну, короче, после пары баров я раскололась и рассказала им, что Филиппс название автозаправки моего старика в Пуласке, где сестры сёстры Юрдыбралинский с отличием машины драйли. Все поржали, но в итоге им стало интересно, и они давай меня расспрашивать обо всем. Поди, пойми. Похоже, война это меняет людям мысли. Мои уже поменяла. Ладно, крошка Билли, пора мне давить на массу. Береги себя, скоро увидимся, если доберусь до тебя. Даже если и на одну ночь. но ну, ты понимаешь. По скриптум. Читала, что в пенсакале мальчиков больше, чем девочек, в пропорции тысяча к одному. Неудивительно, что тебе одиноко без меня. Как не противно сообщать тебе, но и обратное верно. Пять тысяч мужчин на одну девушку. В партнерах на танцах недостатка нет, точно. Но не волнуйся, я веду себя хорошо, но как умею.